Похоже, меня не случайно вызвали третьим. Почему? Может, я фигурой походил на бежавшего шпиона Пасаратумкова или повязка? И может, моё опоздание на глоупост какое-то основание для подозрения наверняка есть. Я вошёл в кабинет и отдал честь. Человек в сером молча указал на стул. Подержите в руке эту вещiciцу, пока мы будем разговаривать. Обычным голосом произнёс он, передавая мне серебристый полиграф-передатчик размером с яйцо. Достоящий Васька никогда бы не догадался, что это такое, поэтому и я не подал виду. Просто глянул с интересом, будто не подозревая о том, что эта штука передаёт сигналы на детектор лжи, стоявший на столе, и сжал в ладони. В голове у меня роились совсем не спокойные мысли. Я пропал. Он вычислил меня. Он прекрасно знает, кто я на самом деле и просто играет со мной. Человек пристально вгляделся в мои покрасневшие глаза и презрительно скривил губы. По вам видно, что ночью вы повеселились на славу, лейтенант Хулье ровным голосом произнёс он, устремив взгляд на шкалу детектора лжи. Так точно, сэр. Понимаете, я прокинулись с ребятами опари рюмок напоследок это я произнёс вслух про себя же вопил что было мочи они пристрелят меня сразу прямо в сердце я даже мысленно представил как из дырявого моего сердца кровь толчками выплескивается на пыльный пол я вижу вас недавно понизили в звании где вы храните шпионские принадлежности отвечайте пас ратунков как я устал в гумакее бы сейчас покачаться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 Упал сэр с грузовика, кто-то меня толкнул. Спасибо, солдаты перевязали. Вот. Можете сами у них спросить. Уже спросили. Напился как свинья, упал, уронил честь и достоинство офицера. Идите и приведите себя в порядок, смотреть противно. Следующего позовите. Я с трудом поднялся, стараясь не смотреть в холодные серые глаза и поплёлся прочь.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 Допрос проводился без всяких предварительных тестов. Поэтому я в самом начале искусно разыграл панику ещё до того, как были заданы настоящие вопросы. Детектор всё добросовестно записал всю мою дутую паническую реакцию. Я боялся. Действительно боялся этого человека, боялся детектора, всего боялся. Но когда он задал настоящий вопрос на раскрытие шпиона,